И существуют как свободные, личные, в этом, по-видимому, сомнений никаких нет. Они действительно бесплотные существа, которые по своей собственной воле отпали от Бога, сделались врагами Бога и полем битвы против Бога избрали наш мир человеческий. Ну, что же делать? Значит, они, конечно, образовали свое как бы отдельное царство. Царство зла. И это царство они как раз и защищают, и пытаются распространить. И все то, что требуется для защиты, скажем, своего государства, они предпринимают достаточно успешно до второго пришествия Господня но в частности когда мы говорим о распространении вот этого царства зла э, вспомните третью книгу, главу книги Бытия вот, э, сам факт грехопадения когда э, дьявол под видом змея э, э, прельстил первых людей Вот, ну, возьмите еще Азазел, это Левит, 16 глава. Теперь, затем, вот интересная фраза, которая которую стоит нам иметь в виду. Во Второзаконе, 32 глава, 17 стих, там говорится о языческих жертвоприношениях как жертвах, а не Богу. Это замечание очень важное, потому что языческие жертвоприношения носят как бы двойной характер. С одной стороны, конечно, это жертвы Богу, потому что Ну, человек стремится к Богу, стремится к Нему, воссоединиться с Богом. Образ Божий стремится к своему первообразу. Но, исказив саму суть религиозной религии, этой связи человека с Богом, естественно, что эти жертвы уже идут не к Богу, а в мир искаженный. Поэтому, конечно, здесь и утверждение откровения о том, что это жертва бесом а не Богу. Но и, с другой стороны, просто прямое утверждение о том, что ангелы зла существует Теперь, в первом послании Иоанна, 3 глава, 8 стих. Говорится, «Творяй грех, от дьявола есть, яко из первого дьявола согрешает, всего ради девися Сын Божий, да разрушит дьяв... дела дьявола». Но почему «творя грех» все-таки от дьявола есть? но ну, здесь сказано, потому что первым согрешает как раз дьявол. Первое грехопадение было оттуда. Но здесь еще и более сильное утверждение, а именно то, что согрешающий является рабом греха, рабом дьявола. Но э, также как э, и очень трудно от этого рабства избавиться. Э, но мы можем с вами э, по, примерно представить, э, как курящие люди не могут отстать от своей порочной привычки. Естественно, что они рабы этого никотина. Наркоманы, безусловно, становятся прямыми рабами наркотика. Но могут быть и сложные более вещи, когда человеку кажется, что он свободен, что сейчас он совершает грех в одном направлении, Завтра в другом направлении, послезавтра в третьем. И так и кажется, что здесь раз есть разные направления то, следовательно, он свободен в области греха. Нет, совсем не так, потому что он совершает, действительно уже рабски подчиняется э, по своему господину, и э, уже похоть, через похоть, через э, по, по какие-то движения души, Действительно, он уже становится несвободным. Потому что свобода только у Бога. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Конечно, избавиться от греха очень трудно самому. Но с никотином еще, может быть, можно избавиться с помощью уж совсем больших усилий своих или с помощью врача, а вот от греховного состояния может избавить нас только Господь наш Иисус Христос. Теперь их падение. Мы говорим о том и знаем, что они были созданы добрыми, а злыми они стали вследствие церкви злоупотребление своей собственной свободой которая вовсе и вовсе не побуждаясь необходимости то есть не Бог сотворил зло не Бог направил их в сторону зла а они это сделали сами по своей свободной воле что значит Они не устояли в собственной в нравственной истине, то есть в верности своему назначению, и отпали от Бога. значит Но чем это подтверждается? В послании Иуды 6 стих говорится «Бог ангелов согрешивших не по щеде, но плениться не мрака связав, предаде на суд мученых блюсти. Значит, вот я обращаю ваше внимание на первую часть, что именно согрешивших, Бог ангелов согрешивших не пощадил. Теперь то, что грех падших ангелов состоял в гордости, в гордыне, Об этом говорится в разных местах. Я э, сошлюсь э, на два места. Сирак, 10 глава, 15 стих. Начало греха гордыня. 1 Тимофею, 3 глава, 6 стих. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Здесь уже прямая аналогия, что так же, так же, как дьявол согрешил с помощью гордыни, вот это, так сказать, начало было греха для дьявола, так и новообращенное часто как раз в новую... Почему? Дело-то в том, что тоже понятно из церковной практики, почему все-таки надо немножко воздерживаться от... Поставление на иерархическую лестницу новообращенных Потому что да, они горят Новообращенные Всегда это действительно открытое для Бога сердца Но дело в том, что они не утвердились еще в вере Не приняли церковного предания И мы с вами часто наблюдаем и сейчас как так сказать из новообращенных становятся еретиками. они начинают там бороться за права какие-то человека в церкви они начинают бороться за ту реза ре формыы который так как они это понимают если думая что церковь как раз закоснела и не понимает того что следует делать это чаще всего как разные неофиты на это попадаются очень даже легко теперь здесь еще в чем же гордыня здесь состоит тоже одно место я вам приведу это желание сделаться богом для мира заменить собою Бога в мире. Ну, примерно так, как э, наши э, правители, э, вот наших э, мелких уже государств СНГ, вот, э, желая быть э, ханом, хоть и в маленькой своей республике, но зато полноправным прав, вот, правителем. Э, будет там Алиев, э, ханство свое имя там еще кого-нибудь, я уж не буду называть э, имен дальнейших, но уж очень хотелось всем им стать в своем в, в, в, в, в царстве ханом. Пожертвовали даже в могуществом страны, для, только для того, чтобы действительно поханствовать. Вот эта гордыня, где действительно, хоть э, так сказать, в своей деревне, но зато э, хан, Вот э, это по, и дает, по, по, по, всегда прельщает власть над людьми, власть над миром. Э, вот э, Иоанн 8 глава 44 стих. «Господь говорит, вы отца вашего исте, и похоти отца вашего хощите творить. Он, человекоубийца исконний, и во истине не стоит». Эту цитату вы помните, и помните, к кому эта цитата обращалась. Действительно, те, которые желали властвовать именно над людьми, властвовать хоть в своем маленьком мире, принимать почет во всем, вот они и оказываются дети дьявола. Возникает естественный вопрос, одновременно ли было грехопадение многих ангелов, или оно было не одновременно учение Учения церкви, вот нигде этого нет, так подтверждение прямого в откровении, но тем не менее твердое мнение было о том, что это падение было постепенное. Что сначала согрешил э, в люцифер в глава и он за собою лег своих причиненных но в ряд мест священного писания э, ну как на эту аналогию э, наводит значит и естественно что это тогда когда они Малым истюм твердились в добре, а в, и в жизни в союзе с Богом не успел не успели в этом укорениться. Так, сколько у меня еще времени? Или уже пора кончать? Боюсь, что пора кончать, да? пять минут могу Ну, я может быть меньше возьму потому что вопрос о числе значит значит то что значит то что я вам сказал это я цитаты никто подвержу что первым пал полдините ему последовали и с ним не спало бесчисленное множество подчиненных ему духа Это из Иоанна Дамаскина. Но у Иоанна Дамаскина вы знаете в точном изложении, это просто уже такой итог тому, во что веровали отцы. Теперь то, что они образовали особые, хотя и зависимые от Бога царства, можно извлечь из такой цитаты Матфея, 12 глава, 26 стих. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его? Ну, разумеется, оно запостит. Теперь там имеется, значит, что значит, число бесчисленное. Это не значит, что оно бесконечно. можно говорить, называть разные Вы знаете мнение Кирилла Иерусалимского о том, что вообще ангелов конечное число. Вы знаете также мнение того, что человека спасенные люди должны как раз заменить в точности число падших ангелов. Это понимается под полнотой. На самом деле это все, конечно, предположительное и отнюдь не имеющее большого значения предположение. Но, во всяком случае, общее мнение о том, что э, падших ангелов очень даже много. Э, там имеется своя иерархия. Эта иерархия связана, безусловно, с с, у, с возможностями зла. И фактически, те, которые были ближе к Богу, которые обладали наибольшей благодатью, скорее всего, они смогли спасть наиболее низко. Потому что именно благодать Божью они могли э, потерять и восполнить ее уже другой, своей собственной, э, страшный, ну, антиблагодатный, скажем так. Ну, и мы знаем э, по, эту иерархию. Глава этого царства дьявол. Ну, дьявол, в переводе на русский язык клеветник, наветник, обольститель. Сатана противник, обольститель. В вельзевуль, князь бесовский. Древний змей и дракон, князь мира, то есть века сего, князь власти воздушных, воздушная. Это еще 7, 2 глава, 2 стих. Но, кстати сказать, вот это место говорит о том, что вот этот древний змей, это как раз без его и был именно так, в откровении всегда понимался, кто же был вот этот зверь или обычный, э или же был э князь дьявол. Ну, что касается ангелов э, дьявола, э, демона, дьявол беса, э, это злые, нечистые духи, э, но ну, по-славянски мы их э э, называем в отличие от ангелов, аггелы, да? Ну вот давайте на этом я кончу, потому что следующая тема уже будет связанная с ними, о злобной деятельности их в мире. Эта тема, конечно, обширная. Давайте по-настоящему. Ангельских злых ангельских сил, панчах. Ну вот сегодня... Давайте рассмотрим этот вопрос чуть-чуть подробнее. Значит, так мы... Это я заглавим. Злобная деятельность злых сил в мире. Ну и первый здесь пункт. Это попытка распространения своего царства. Все зло между людьми. Конечно, это возникает естественный вопрос почему мы говорим о царстве зла дело то в том что царство предполагает что есть какая то организация управление что это царство охраняется это каким то образом оно функционирует ну, нормально или нормально но тем не менее по каким то законам правда Здесь трудно тоже представить себе, скажем, ну мы знаем по истории, что бывают такие вот постоянные революционеры, которые даже когда добьются своего, то все равно уже начинают после этого, против этого уже восставать правда? Но тем не менее, хоть и трудно себе представить там, скажем, новодворскую или Якунина, объединенные вместе, но можно, потому что когда против них э, восстает что-то доброе, то тогда они, естественно, будут объединяться вместе. Э, но поэтому-то здесь и э, по, мы говорим о том, что это, во-первых, царство, э, причем царство, в котором есть своя иерархия. И это царство, хотя основанное на зле, А раз на зле, то значит, там действительно зло сильное и раздоры и между членами этого царства. Конечно, это вполне мы понимаем. Но тем не менее, когда речь идет о распространении этого царства, когда речь идет о борьбе с добром, то, конечно, все силы зла способны и объединяться на эти шаги. Но, в частности, вот когда мы говорим о распространении этого царства, завоевании все более новых рубежей, то первое, что мы с вами знаем, когда зло вошло в мир, и это так и говорится в книге «Премудрости», 2 глава, 24 стих, что «завистью дьяволе смерть в мир» в меди. Ну, речь идет о грехопадении, и как вот эта попытка подчинить себе человеческий род, чтобы он стал рабом именно этого зла, здесь была, ну, достаточно удачной на какое-то время. Ну, и, конечно, мы знаем успехи в этом, в том, чтобы разрушить царство божье э, и на месте царства божье устояя устояя свое царство э, мы прекрасно знаем что эта попытка э, ну, фактически удалась до грехопадения когда действительно не до грехападения до потопа, потому что до потокное человечество э, пришло уже в состоянии э, полный э, э, такой вот полного отхода от бога Но сейчас мы с вами переживаем период второй такого же сильного отхода от Бога. Ну и что же делать? Здесь, тем не менее, ждем, когда восполнится число праведников, и будет пришествие Господне второе. Теперь, то, что сил человеческих недостаточно для борьбы против царства зла, мы с вами тоже можем убедиться по многочисленным попыткам действительно создать такое царство Божие на земле. Эта попытка, даже можно считать, искренняя попытка или в построении там, социалистического общества или идеального капиталистического общества, какого-нибудь такого, где бы зла не было где была бы гармония, даже если эта гармония силой придерживается. Но мы с вами знаем, что она не удаётся. Ну, таково свойство этого царства зла. Мы знаем с вами об искушении в пустыне, тогда, когда... По, по, именно дьявол увидел э, бога-человека, э, может быть, не понимая до конца, кто перед ним, но во всяком случае, видя чистое существо э, и желая его обратить э, в себе в рабы, э, это вот было э, по, э, искушение в пустыне э, и, по, как вы знаете, для дьявольских сил неудачные. Зачем в дальнейшем это повторялось нападением на Господа с разных сторон, через книжников, фарисеев и даже через апостола Петра? Почему Господь был вынужден был рассказать о «ты, от меня сатана»? Потому что действительно такое наповедение Все это было а вот замечен еще по искушению в пустыне там есть одни очень интересные слова которые говорит э, по, по искушающий а именно то что по, все по, что по, он считает все уже своей областью своим царством и как раз обещает господу по, по, все эти царства если господь поклониться ему правда то есть это уже предполагает вот это владе во владение вот этим царством земным ну поэтому мы и говорим что это князь мира мираего теперь мы можем вспомнить еще что и по случись с иудой когда идал вошел сатана для того, чтобы уже это предать. Мы не разбираемся с вами в психологии Иуды, но во всяком случае то, что он выполнял дело носителя зла, это мы хорошо с вами знаем. Затем вы помните молитву Господа. Дело в том, что сатана просил сеять их, как пшеницу своих учеников, правда? То есть, чтобы они все были погибли, как бы, но Господь умолил, чтобы все были живы, кроме сына погибли. Вот, сын погибели как раз и погиб. Теперь, вот, спаситель называет дьявола врагом своим, который севает в плевелы на том поле, где бы Господь сеет доброе семя. Это Матфей, 13 глава, 37 стих. Но а тогда, когда церковь возникла в мире, то вы знаете, какие нападения всегда были на церковь, потому что церковь – это область неподвластная по власти по сатаны, И поэтому все силы зла направлены на то, чтобы церковь уничтожить. Ну, вы знаете, такую такие попытки, не ну, как в Албании, вот там, скажем, у всех уничтожили церковь, но потом все-таки до конца так и не удалось этого сделать, она в Кольеве Вы знаете, какие попытки были сделаны у нас в России уничтожить православную церковь, Но вместо этого получался другой результат, а именно то, что перед престолом Божьим появилось много молитвенников за нас, и, верую их, мы сейчас живы. Я говорю о новомучениках, тогда, когда действительно вот этот провал не удался. Сейчас идет новая волна гонений на церковь, но это уже не физическая расправа с церковью, а как бы ее уничтожение таким вот образом, чтобы она саморазложилась. Как бы. Это тоже такой вот эффект, который может получиться, по расчетам человеческим он вроде бы должен был бы получиться, но взять и сразу же, вот так как это сделали, дать огромное количество храмов. Естественно, что для каждого храма должен быть поставлен священник, в котором должна идти служба. Постольку, поскольку никакого образования не получали в течение 70 лет, то волей-неволей сейчас занимают священческие должности люди, которые не имеют профессионального такого образования. А еще хуже, которые потеряли даже традицию или не знают ее какова должна быть православная традиция это довольно страшный момент потому что в этом случае человек, ставший даже священником может себе позволить ну, мыслить мыслящий человек, волящий человек и он может пойти по пути какому-нибудь совершенно другому по пути своих похотей а не по церковному пути. Ну, мы это и видим, потому как сразу же образовалось огромнейшее количество групп маленьких, где действительно одни там сверхистинное православие проповедуют, другие там чистое православие, третье еще какое-нибудь, четвертое там нам преподносят учение ну, самых разных сортов и оттенков. Но чаще всего мы можем легко проследить, что все это опирается не на какую-нибудь церковную традицию, плохую или хорошую, а на прочитанные книги. И когда действительно последняя прочитанная книга, светская или церковная, или еще какая-нибудь, может оказаться соблазном. На этом строятся еретические разного рода движения. И с первых веков христианства так оно и было. То есть враг рода человеческого, ну, играя на тщеславие людей, на тихо-других обидах, которые возникают в обществе, на том или другом представлении о правильности жизни. Ну, то, что в дорога умощена благими намерениями, это хорошо мы знаем, но действительно играя, может быть, очень хорошими вещами но уконяя от, от, от действительно такого пути церковного ну и то, что действительно поэтому действительно вот и говорится в отношении церкви о расколах, ересах В первом, в первом послании апостола Петра, 5 глава, 8 стих, говорится о том, что нечистый яко лев рыкая ходит, иски кого поглотить То есть там, где есть слабое место, он стремится действительно все захватить. Теперь... Ну а в конце мира, это мы знаем, например, в Апокалипсисе, 20 глава, 7 стих, 7 стих, то, там говорится о том, что особенно страшное время будет, когда сатане будет дана полная свобода, то есть разрешен будет от темницы свое «я». Вот тогда, конечно, это будет совсем страшное время, и с ним будет связано прихода Антихриста, который получит всю власть, и действительно тогда ну, можно будет действительно нам всем бояться. А стра страшновато, что такие времена могут прийти и теперь. Ну вот то, что мы можем сказать о распространении царства вот этого зла. Безусловно, это царство существует как таковое и стремится распространить свое влияние на все. Но какие области все-таки мало подвластны ему? Да, грех делает человека подвластным нечистому духу. Это верно. То, что это будет человек становится рабом, это верно но это как раб весьма ненадежный потом для, для такого ну, состояния раба потому что всё-таки свободу человеческую до конца убить не, нельзя и поэтому конечно нечистый дух не может быть уверенным в том что он когда не что это вот до конца дней своих ему подвластный раб будет действительно рабом Ну и мы с вами знаем очень хорошо, так же, как и он хорошо знает, что когда человек покается, то тогда он отпадет от царства зла и уже нещий, не обладает такой вот властью. Ну и поэтому, конечно, если говорить о царстве зла вот этом, то царство зла проходит и где-то как граница внутри каждого человека, живущего. И поэтому мы можем говорить, уже можем перейти ко второму пункту, но он связан с той же самой идеей распространения царства зла, а именно воздействие на каждого человека. Но мы с вами узнаем что до крещения человек и поднижал власти злого духа, Вот апостолы обращение само язычников к Богу называли обращением от области сатаны к Богу. Это деяние, 26 глава, 17 стих. Избавлением от власти тьмы, это колоссаем, первая глава, 13 стих. но а если вспомнить, что сказано в Офисеем, 6 главе, то там говорится просто, что жизнь жизни христианина является всегда постоянная брань с этими с духами злобы. Ну и когда мы говорим о действии на человека, то тогда мы можем рассмотреть с вами в отдельности, как действовать на душу и на тело. Потому что здесь разные есть действие но прежде всего на душу человека каким образом действует но вы помните это даже по первому грехо падения то что сразу же произошло ослепление ума э, у родителей наших возбуждения э, чувственных э, каких-то <coughs> наклонностей Вот то, что действительно в сердце появляется как -то похоть в то, что человек склоняется к недопустимым для него действиям. Ну и это пример тому является яркий пример искушения про родителей, и это искушение про родителей в каждом человеке по сути дела, тоже повторяется. И причем приходится вспомнить, что для души нашей ангела зла появляются иногда и как ангела света и самым разнообразным образом. То есть они могут быть как видимым образом, вот в виде змея явиться, ну и для ангела света. Ну, об, об этом говорится, например, 2 Коринфянам послании 11 глава, 14 стих. Ну, а чаще всего э, действие духов зла происходит невидимым образом. Даже более того, они предпочитают действовать скрытно. Но в то же время, конечно, они начинают действовать открыто тогда, когда уже кажется, что все им покорено, тогда они могут действовать и открыто, но предпочитают все-таки таким невидимым образом искушения, даже чтобы люди думали, что их и не существует. Но многочисленное жизнеописание подвижников благочестия тому подтверждение если дух зла захватывает душу, то тогда он может тем самым и перейти к воздействию на тело человека хотя может это действовать и непосредственно на человека именно на его тело каким образом? но дело в том, что страдания, которые мы с вами испытываем могут быть разного рода происхождения. Это чаще они могут быть от действий свободно-разумных существ, таких же, как мы с вами. То есть мы можем испытывать пострадания, во-первых, потому что мы сами грешим. А грех — это есть ну, такое явление, ну, как будто бы наносится с раны. Вот вроде того, как мы бы взяли и сломали ногу себе, от этого происходит боль, от этого происходит страдание. Не более невидимым образом, когда грех такой невидимый, но тоже создает в нашей душе такие же самые раны, или даже может быть более сильные раны, чем так вот сломать ногу, и это тоже может создавать страдания в нашей душе». Но ну, одно из них мы знаем, когда проявляется как голос совести в нас. Но это может проявляться и другим способом, когда через то, то, то, то что наша свобода, наши грехи, через наших детей, через наших близких, но именно то, что искажение наше влияет на окружающих людей и такой обратной связью на нас. Это одна сторона. Другая сторона, конечно, каждый человек – свободно-разумное существо, и поэтому каждое разумно-свободное существо тоже может наносить страдания другому человеку. Мы сейчас говорим не об этом, потому что здесь могут быть страдания, попущенные Богом для разных целей, для нашего духовного возрастания, но я говорю о тех страданиях, которые происходят, От непосредственного воздействия злых сил для того чтобы захватить в своиты ну, новую область новую так сказать область применения здесь могут быть разные ситуации, и чаще всего как раз когда происходит вот это воздействие на тело то в священном писании мы видим многочисленные случаи беснования Правда, как наиболее сильное воздействие тогда, когда уже душа человека как будто бы не может сама уже ничего делать, а вместо неё делает злой дух. Либо злой дух уже настолько управляет нашей душой, что наша душа не может ничего делать, кроме зла. но а проявление такого воздействия непосредственное то мы знаем. В несколько примеров я просто из Евангелия приведу вам. Матфея 9, глава 25 стих. Там глухота и немота, вот как проявление действия злого духа. Слепота и немота. Матфея 9, глава 32 стих. корчи Лука 13, глава 11, 16 стих. Ну а полное состояние объяснования то мы можем увидеть примеры такие, когда Гадаринский, бесноватый, возьмите Матфей, 8 глава 28-34 стихи, у подножия горы преображения, это Матфей 17 глава 14-21 стих, И то, что злой дух может даже пользоваться человеческой речью, возьмите Мат Матфея 8 глава 29 31-й стихе, Лука 4 глава 34 41 стих и так далее. То есть таких примеров нужно выбрать много. Конечно, важным является для нас с вами развлечение, и это имеет большое значение на самом деле когда происходит беснование а когда происходит просто результат болезни потому что и то и другое возможно повреждение головного мозга травма вы прекрасно понимаете что дает результаты болезненные правда? и очень тоже похоже на то что мы можем наблюдать и при бесновании Поэтому границу очень точную провести, э, по, ну, нам, по крайней мере, вот так в зале, не удается. Я полагаю, что духовно э, по, богатые люди как раз могут это определить, где болезнь, где э, по, действительно одержимость. Но это, вот, так сказать, проблема, которая просто так, не механически, чтобы это в учебниках стояло по психиатрии или еще где-нибудь этого не удается сделать. Может быть, очень часто может быть то и другое, потому что, к сожалению, когда человек болен, то он и становится податливым. Он становится как бы сам может напроситься. И это действительно либо он когда вот либо родители ребёнка ведут к экстрасенсу. А ведь что это такое? Это прежде всего отдача своего своей воли в руки, ну, другого человека, правда? А что другой человек, то как распорядиться с твоей душой, это совершенно неясно. Ну, точно так же, как и могут быть это... Ну, конечно, без в какой-то степени согласия человек не будет одержим. Какое-то согласие должно быть у самого человека. Но это согласие может быть обманом просто добытым. Поэтому здесь, конечно, был возможный вариант, когда от простой болезни, когда человек ослаблен, человек становится одержим но это верно но ведь дело в том что свобода то уже бог не заменяет свободу человека правда и в том то и дело что по свободе человека есть человека что такое без болли божий волос не упадет это означает просто что ничто внешнее На змея по, по, по, наступит мир, яд испеют, не повредит им. Понимаете? То есть, действительно, если ты сам сопротивляешься силам зла, то Бог тебе в этом помогает. И без всего никакой одержимости не будет. Но если ты скажешь Богу, ну, прости, Боже, но мне требуется как раз сила зла, потому что это сила ничего Бог не сделает Он действительно по попустит то, чтобы ты получил зло не приведи Господи к таким вещам но по -по здесь ну часто мы различаем это как попущение Божье как еще мы все-таки различаем волю Божью от попущения Божьего когда мы об этом говорим Но я обращаю ваше внимание еще на один факт. Вспомните вы на исцеление больного у горы Преображения. Там этого мальчика злой дух бросал в воду, бросал в огонь для того, чтобы убить. Потому что злой дух на самом деле не уверен в том, что мальчика не вырвут, человек не вырвут из его лап. но ну, и вы помните, что в том случае он как раз и лишенщик потому что господь его э, э, исцелил это э, теперь далее это надо тоже говорить о воздействии на внешнее благополучие человека э, дело в том что это откуда вообще требуется для человека внешнее благополучие э, ну не только для того чтобы э, была у человека радость там испытывал он блаженство от обладание какими-то вещами чтобы он был сыт чтобы он был там в тепле и так далее дело не только в этом дело в том что это все-таки только пожалуйста не ловите меня на аскетики но я вам сразу указываю на вопрос об аскетическом подме У нас еще в лице Адама и в лице всех Адаме все мы получили заповедь о том, чтобы мы хранили и возделывали ну сад, тогда Эдемский, а сейчас окружающий нас мир. Поэтому у каждого из нас есть вот такая вот обязанность. И эта обязанность выражается в частности и в том, чтобы мы... Что-то так устраивали разумно. Но правда памятует всегда о том, что то, то что ты делаешь, за всё дашь ответ Богу. Ты должен правильно делать. А поскольку, поскольку мы потеряли ориентир в окружающем мире, то у нас получается зачастую, чтобы мы смогли бороться с этим, То, то нам надо, может быть, отказаться от всего этого пути. Надо идти по пути очень суровой аскетики. А другому надо, чтобы он там свою работу выполнял необыкновенно, честно и хорошо. Какая бы работа это ни была, будет это даже работа над атомной бомбой. Понимаете, дело дело тут вот такое вот очень сложное на самом деле обстоит. Но это сложное дело, сложное оно когда для человека, по который поставлен в условия вот нашей жизни. В условии нашей жизни, действительно, какой план жизни должен быть, не ясно. Но во всяком случае, то, что у человека есть стремление к внешнему своему благополучию, это естественная норма которая проистекает от первых первых заповедей. И воздействие на эту внешнее благополучие для того, чтобы подчинить своей власти у сатаны, тоже есть возможности очень большие. Но по попущению Божьему вспомните историю Иова, когда действительно Иов потерял все, что у него было. Вспомните того же самого Гадаринского, Бесновакова, из которого вышла легион. И этот легион первое, что сделал, это нанес ущерб жителям Гадаринской страны, все потому что все стадо свиное было вернуто в море. Ну, а кроме того, здесь что сюда нужно относить ещё? Это я говорю так вот о, о таком ну, минимальном внешнем благополучии. Но вы прекрасно понимаете, что оно может быть и на более тонких уровнях. А именно, но для человека который избрался скажем профессию музыканта лишить его слуха или там что-то там повредить ему или еще что-нибудь такого рода возможны просто варианты в большом даже количестве а кроме того вот мы с вами знаем о том что в последние времена и будут по эти силы зла проявляться в разных формах как антихрист, так звери, которые выходят из бездны с многими чудесами и знамениями ложными когда это действительно будет явление не от Бога не явление божественных свойств а проявление сил зла но таких, которые будут действовать на воображение человека. И там действительно возможно, возможно вот, и это тоже сюда, можно в эту же самую тему войти, внести. То есть это будет воздействие, ну как бы хоть на благополучие душевное, на внесение дискомфорта в самом человеке. Потому что истинное чудо, как, скажем, чудеса Иоанна Кронштадтского, привлекали человека к Богу. И в этот момент как раз человек... И многие люди становились верующими, даже тогда, когда они перед этим теряли веру или были по они от этих чудес становились верующими. Совсем другое дело проистекает, когда... Действительно, мы можем назвать чудом, чудом таким ложным, это когда экстрасенс вылечивает человека, даже если он вылечивает его с помощью молитвы, когда действительно человек от этого отвращается от церкви и от Бога, а начинает чтить что-то совершенно другое, уходить совершенно в другую область». Ну, вот такого рода действия сил зла, но эти воздействия силы действия зла, тем не менее, ограничены. И давайте осмотрим этот пункт, ограничение Богом, вот этой деятельности, злой деятельности духов. Значит, конечно, они делают очень многое по попущению Божьему. Бог не отнимает свободы действий и этих злых духов. Они все-таки свободно разумные существа. Но, тем не менее, ограничивает их деятельность. Чем ограничивается эта деятельность их? Ну, мы можем примерно назвать несколько пунктов дохристианских. Это закон сердца у язычников», о котором пишет апостол Павел, и которые позволяли язычнику не падать низко, а именно выдерживать нравственный закон. Вот то, что действительно образ Божий человеке говорит сам за себя. Ну а в, ну, в, иудейском, ну, в иудейском в еврейском народе э, это обетование э, по, которые были обетования у авраама э, затем закон положительный на синае и все эти закон, законы законы и, и значит те правила которыми могут руководствоваться люди э, практически были даны людям для того чтобы они могли защищать себя И защищать то Божье, что в них есть. То, чтобы, если даже, ну, область Божий защитить, и чтобы он не был искажен. Чтобы даже можно было сделать хоть маленький шаг по пути Бога Но в церкви христианской даны и другие обетования. Вот сам га, га, га, га, говорится в посл... Евангелии от Иоанна, 3 глава, 8 стих, что «Иисус Христос явился сего ради Евисия, да разрушит дела дьявола». Ну и было здесь я хотел бы вам просто три пункта дать, на что мы можем серьезно опираться в нашей деятельности, при в защите от злых духов. Первое – в призывании Святейшего имени Иисуса Христа. В Евангелии от Марка, 16 глава, 19 стих, говорится, «Знамение верующим сия последует, именем Моим бесы и жденут. Значит, все-таки опора на имя Господа нашего Иисуса Христа нам была дана самим Господом нашим Иисусом Христом. Второе – это пост и молитва. В Евангелии от Марка, 9 глава, 29 стих, говорится, «Сей род ничем же может изыти токмо молитвою и постом». Ну, а роли молитвы и поста в защите от сил зла э, можно опираться как на сам этот текст и на также многочисленные разъяснения, которые я могу вам и не давать, потому что почти на всех проповедях вы это слышите в церкви просто. Теперь третье – это духовное бодрствование. В первом послании апостола Петра Пятая глава, восьмой стих говорится «Трезвитесь, бодрствуйте, за несупостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, иски кого поглотить Поэтому, конечно, духовное бодрствование от нас необходимо, и формы этого бодрствования мы с вами получаем церковной жизни. Но мы с вами знаем да. что Но ну, вот в церковной жизни в том, чтобы мы действительно выполняли закон Божий вернна. Нет, мы не можем, потому что это уже производное. и производное, связанное не с общечеловеческими, не с общецерковными ценностями, а с ценностями аскетики. Понимаете, это правило о послушании выше поставленной литвы относится к монашеской жизни. Где действительно, а там это очень важно, потому что Здесь, в светской нашей жизни, вот часто обращаются к священнику как к старцу, по типу того, действительно, так бы хотелось, чтобы священник руководил нами в наших действиях, правда? Он указал бы нам то-то и то-то сделать. Но если игумен в монастыре очень точно знает, какие есть дела и какие есть соблазны в каждом из этих дел, то мы в нашей жизни этого не знаем. Мы никогда не знаем, в каких условиях находится человек, живущий в миру. Эти условия, как вы знаете, настолько многообразны, и настолько у разных в разных семьях, в разных обстоятельствах не похожи друг на друга, что мы Не можем другого сказать, как только, вот да, да, у вас трудность такая, а вот вы знаете, вот, вот, вот, вот был, я знаю случай, когда то-то вот, и то-то помогло. Понимаете? Мы не можем брать на себя ответственность «сделай то-то и то-то». Именно потому, что мы не понимаем, каковы могут быть последствия. В целом это примерно так. Поэтому здесь вопрос о послушании связан с обетом. Вот если у тебя есть обет послушания, вот тогда уже другое дело. Тогда то, что вот, вот говорится выше поста и молитвы, да, здесь действительно ну, это сам это, духовный руководитель берёт на себя. Что? А у, у Миренина волей и неволей, вот я вам говорю, три пункта, которые для нас существенны, для всех, которые вот живут в обычной церковной жизни. Когда мы переходим на этап послушания, там уже многое может поменяться. Ну, то, что царство зла не вечно, здесь мы можем тоже сразу отметить, то, что правда не силами человеческими удастся сокрушить царство зла. Оно будет сокрушено силой Господа нашего Иисуса Христа, а именно вторым пришествием Его. Тогда полностью это царство испразднится. Ну, слава Богу, мы с этой темой покончили. Очень трудно мне было ее читать, потому что о зле говорить всегда приходится, и всегда это бывает очень грустно. вот ваше мнение, как вы считаете, что в его местах не имеют субстанции, не имеют... Знаете, это, это когда когда ему на... а вот свободу действий уничтожить можно а, так вот если говорить о свободе ныне и свободе св... свободно разумных тварей пока еще мы можем точно сказать что свобода и свобода действий и свобода выбора сохраняется сохраняется она везде всюду Но то, что вы говорите, вы совершенно правильно говорите, что они укоренены уже во зле. Таково святоотеческое учение, что они уже не могут стать добрыми. Что только несколько святых отцов полагали, что они тоже могут в конце времен обратиться к добру. Ну, например, Григорий Миски из святых который считали вот о, о, о том, что считал по этому по эту этом, этом, этом, этом возможность. Но это вот но это одна сторона. А вот что касается стороны выбора э и, по, то сохраняется оно всегда. И вы знаете, что даже во зле э, злой дух может выбирать и действовать был в злом направлении, оно же не, не однонаправленное. Оно многолико. Злое направление. И здесь свобода и выбора, и свобода действий тоже многообразны. Так что свободу здесь свобода не нарушается. И Бог не нарушает свободу как таковую. Он может только ее ограничить. То есть не дать возможность. А ограничение идет не в выборе, Это Бог никогда не ограничивает, а в действиях. В том, чтобы такое-то зло, не, чтобы такое-то действие не было слишком разрушительным. Чтобы такое-то действие злое по, в основе своей было направлено к добру. Вот здесь, конечно, возможные варианты. Нет, не обязательно, и как правило, не действие сил а действие свободы самого человека. Сваливать на нечистого духа, так как это сделала Ева, в свое время можно, и мы это часто делаем, говорим без попуток, но на самом деле, конечно, другое его дело злого духа соблазнять А выбирать и решать — это дело наше. Гордыня. Мы с вами говорили о Ну, вы знаете, ничего по этому поводу не говорится в, в откровении. Но то, что он пожелал Стать Богом в своем царстве, выделиться отдельно, это не знаю И знаем о том, что по разным текстам, что в основе лежит гордыня. Все, откуда возникла гордыня, но не могу сказать. Очень хорошо. Как же быть тогда бедным людям, которые никогда не болеют? И вот они они работают, они там спортом занимаются, они там еще что-то, и они бедные совершенно понятия не имеют, как же вот Если бы они переболели, они бы тогда почувствовали, какие они здоровы, правда? Но вы знаете, что можно было потратить, если бы не было грехопадения, человек был бы свободен, не было бы, не было бы болезней, не было бы тех трудностей. И как бы человек мог расцветать и идти по пути познанию истины, добра и всякого совершенства, тем более, что они бесконечны, и по, по, по пути возрастания к Богу. Яс ничто. Этот путь был бы просто замечательным. Бог дал и Адаму и Еве по заповеди, со словами, что по смерти умрете, все, если на нарушите пост. Правда? Но по по вот, по И было, было знание, правда, теоретическое, что значит смерти умрешь, вовсе не практическая, тогда смерти не было, а по, по, по, ну вот, по, тем не менее они пошли по этому пути. Нет, не все познается в сравнении, очень многое познается не в сравнении, а непосредственно. Когда мы с вами, слушая сонату Моцарта и Витхолина, говорим о том, что «это прекрасное», то вовсе мы при этом не имеем в виду, что мы сравниваем срок концерта. И вовсе не обязательно знать, что писатель такой-то хороший, читая одновременно плохие произведения, чтобы убедиться, что это действительно хорошо. Что? Нет, потому что мы с вами сложном мире живем. И действительно, мы можем, мы можем так, обычно так практически бывает. Но я также прекрасно понимаю, что можно дать воспитание человеку такое, где он был бы, где он воспитывался бы на хорошей музыке, на хорошей литературе, не зная совершенно ни плохой литературы, ни плохой музыки. И вкус был бы, выработался бы мгновенно. — Нет, но потом действительно не все произноется в сравнении. Если вы возьмете любую научную деятельность, то там отнюдь несравнениями не добиваются результатов научных. Если я хочу какую-то доказать по теорему, то да, я пробую многие варианты, я пытаюсь сделать и так, и так, но отнюдь они негодны для меня. Другие варианты, один какой-то годен, но не не не не не со сравн... не не не не не не не не не не не не не не не не метод не не не не не не не не не не не не не не не Но верным является то, что э, методы как таковые э, по, разнообразны. Но, по, и, но это ничего не доказывает. Даже доказательство противного не говорит о том, что действительно мы исходим из сравнения. Мы допустим, что данное утверждение П не обладает свойством Q, тогда из-за этого мы получаем противоречивое утверждение. Вот что такое метод опоративного. Что? Да, ну нет, не по сравнению. Это не сравнение, это уже другой вот другая операция. Вы знаете, я, поскольку, поскольку мне в жизни не доводилось постоянно слушать красивую музыку, то я не могу вам ничего возразить на это, на это рассуждение. Но И в нашей деятельности обычно мы все-таки слушаем музыку не постоянно, а мы занимаемся различного рода деятельностями. И в какие в какое-то мгновение мы слушаем, в частности, хорошую музыку. Для этого надо еще... Я помню, как с большим трудом удавалось добыть билеты на Рихтера или еще что -то. Ну ладно, всё-таки давайте пойдём дальше. Потому что э, сейчас давайте рассмотрим с вами, отойдёмся уже от этих тем. Э, «Учение о Боге – Творце человеческого рода». Ну и первый пункт «Происхождение человека». значит что на что здесь следует обратить внимание на то что в отношении всех тварей кроме человека бог говорил да иит земля душу жив правда и действительно происходило уже другое именно все было по повелению божьему из земли В отношении человека дело по-другому звучит. Вот Бытие, первая глава, 26-27 стихи. И рече Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию, и да обладай рыбами морскими, и птицами небесными, и всею землей, и сотвори Бог человека по образу Божию, сотвори Его. Вот первое свидетельство, которое мы с вами знаем. Оно говорит о том, что человек был создан особым образом. По, по, по, по тому, как это было на предвечном совете сначала, и затем вот это вот творение человека. И он сотворён сразу для чего? Для того, чтобы... Он действительно властвовал, чтобы он управлял в вещественным миром. Так, по крайней мере, в этом месте говорится. Теперь, э, обращает также, кстати, в связи с этим, внимание на э, то, что у человека царственный вид. Вот это прямо стоящий, э, голова не опущенная долу, то есть тело устроено... Таким же образом, как и э, до, должно быть для властвующего существа, и как э, и одно из мест э, по, и того, что Бог есть царь всего мира, э, творец всего, и как в этом отношении управитель всего мира, э, также Он назначен управителем человека, над вещественной областью, и это вот царское достоинство, и в нем видели тоже образ Божий. Один из элементов, один из многих, то, что видели в образе Божьем. Теперь вторая глава. Это более подробно о творении человека. «И созда Бог человека», Нет, персть в землю от земли, и в дуну в лице его дыхание жизни, и бысь человек в душу живу. Это Бытие 2 глава 7 стих. Значит, здесь речь идет о двойном творении человека. С одной стороны, из вещественного начала и не невещественного вещественное начало и невещественное были созданы отдельно. Сначала, но по времени это не ясно, во всяком случае ясно одно, что в зем человек, то есть в зем бог персть земную и в нее вдунул душу человека. И это, в частности, одно утверждение о двойном составе человека, состоящего из души и тела. Так что далее, еще немножко дальше, говорится о создании жены. «И речи Господь Бог, недобро быть и человеку единым, сотворим ему помощника по нему». И наложи Бог иступление на Адама, и устни, и взя едино от ребра Его, и исполни плотью вместо Его, и созда Господь Бог ребро, еже взя от Адама в жену, и приведею к Адаму. Это вторая глава, 18 стих, и 21-23. Значит, вот вам ещё одно место о сотворении жены. Значит, на что стоит обратить внимание? На удивительную конкретность этого описания. Вот это конкретное описание говорит об историчности самого события. В какие-то времена все это пытались ну и у разных учителей церкви и у святых отцов бывало когда давали аллегорическое истолкование этому. Но аллегорическое толкование здесь не проходит. Ну, в основном это аллегорическое толкование у Оригена и его школы. Я потом немножко позже Буду говорить о том, как он это, это, это понимал. Но, во всяком случае, здесь много было таких истолкований. Э, теперь то, что... Э, ну, вот некоторые ссылки возьмите. Это Златоуста, беседы на книг «Бытия», восьмая беседа, и Дамаскина... Вторая глава, двенадцатый стих. Но, так что, вот мы говорим об историчности этого описания. Кроме того, стоит еще обратиться на одно внимание, что все-таки мы не понимаем, как это происходило. Что значит «в зем» — «пеперземную», что значит «в дуну» — «душу живую», Этого мы на самом деле не понимаем. Мы можем только сослаться на то, что на само священное писание. Теперь, когда речь идёт о научных теориях, с которыми мы сейчас с вами сталкиваемся, будь это эволюционная теория, будь это креационистская теория, когда конкретизируются эти факты тогда конечно мы в затруднении мы на самом деле не можем сказать насколько они действительно соответствуют э, тому э, что происходило на самом деле во всяком случае мы можем э, сказать одно что э, э, так как и э, что тело у человека не случайно и человек не родственен животным. Хотя вот те, которые говоря, и раньше говорили, это у гностиков были такие теории о переселении душ, что душа там могла быть вот у такого-то животного, потом переселиться в человека, мы видим, что тело человека не случайное. Это не одежда для души. Но приведу Одну цитату из Василия Великого. Это беседа восьмая на шестодне. «Убегай, бредни, угрюмых философов, которые не стыдятся почитать свою душу и душу пса однородными между собою, и говорить о себе, что они были некогда и жеными, и деревьями, и морскими рыбами. А я, хотя не скажу, бывали ли они когда рыбами, Однако же со всеми усилиям готов подтвердить, что когда писались её, были бессмысленные рыки. Вот вторая вот цитата здесь. что потеряла высоты и дети говорили прямо Вы знаете что, я же не медик, не могу вам сказать, есть ли в других костях костный мозг. Есть. Да, они есть. говорят, что во всех, кроме кроме вибра. Но вот я не знаю, есть ли костный мозг у позвонка. Есть, да? но не знаю, я не могу И есть костный мозг в черепе. Нет, а в, в, в кости там Мы же говорим о костном мозге. Да, может быть, но вы знаете, что дело в том, что что значит взял ребро вот для создания Евы? Бога всё может это сделать, и даже э но очевидно, мы видим, не видим, чтобы там была какая-нибудь асимметрия в ядрах. Там под приводом вот таким вот, как бы, приводом. Приводит то, что под приводом региональная дисперсия составляет половину. Конечно, я понимаю, что как как некоторая часть. Но, между прочим, эта часть вполне так она может быть не совсем маленькой. Не обязательно половина. Это может быть и любая частичка, для Бога всё возможно, и из этой частички можно сделать всё целое. Но я не буду здесь в эти естественные научные входить. Для меня, как догматиста, важным является двусоставность человека, которую я вывожу из этих слов. Так, а вот следующая тема – это происхождение от Адама и Евы всего рода человеческого. Ну, прежде всего, благословение Божье есть. В первой же главе книги Бытия, 28 стих. «И благослови Бог глаголе «Раститеся и множитеся, и наполните землю». Но то что благословение бога всегда действенно это мы с вами знаем и поэтому действительно по благословению божьему э, и получилось что от одной первозданной читы образовался весь человеческий род но ну, это по, по, здесь кстати сказать кажется и научные данные э, по, по, говорят о том что все-таки люди произошли от одного какого-то какого индивидуума. Это какие-то есть здесь... Значит, ну, на то, что от одного мужа и одной жены во всех ли все люди произошли, говорится еще да, дальше. Вот давайте я чуть-чуть расширю цитату. «И сотвори Бог человека по образу Божию, сотвори Его». «Мужа и жену сотвори их, и благослови их Бог глаголе, раститеся и множитесь и наполните землю, и господствуйте ею». Так что вот э, э, э, э, э, то, что для власти над землей был создан человек, тоже здесь в этом благословении есть. То, что Адам был первый и единственный породитель всех людей что до Адама человека не бяше делать у землю, это книг бытия вторая глава 6 стих. Затем для сотворения Евы говорится о том, что ибо не обреьтеся помощник подобный ему. Это вторая глава 20 стих, значит тоже говорится о единичности Адама на этой земле. То, что Ева, прародительница всех живущих, об этом говорится в 3 главе, 19 стих. «На рече Адам имя жене своей жизни, яко та мать всех живущих». Ну и если вы вспомните родословие всех патриархов, они начинаются от Адама. Затем, когда прерван был, была прервана жизнь рода человеческого. Тогда начиная, начало идёт от Ноя. Вот в десятой главе Бытия, 32 стих говорится: "Сия племена сынов Ноевых породам их по, по языкам их. От сих рассеялся острови языков на земле э, по э, э, очень По Значит, ну, острови языков, э, это означает просто острова, но в, в этом в библейском смысле это означает просто отдалённые края земли. Вот в разных местах то, что отдалённые края земли, это Исаия, 11 глава, 11 стих, э, Сафония, 2 глава, 11 стих, стих, Бытия, 9 глава, 19 стих от сих рассеившихся по всей земли. Затем до столпотворения «Бе вся земля у сне едини, и глаз един всем». Это бытия 11 глава, 1 стих. Значит, опять говорится даже более того, то, что до сотворения столпа вот этого Вавилонского был один язык на всей земле. А уже разделение языков по племенам, и разделение по племенам произошло уже после этого. Оттуда из Вавилона рассеявся Господь по лицу всея земли. Бытия, 11 глава, 9 стих. Но еще подтверждение. Это из книги... Товита, 8 глава, 6 стих. Ты сотворил Еси Адама и дал Еси ему помощницу Еву утверждение, то есть дал подпору.